Часть вторая. Глава первая. С конца сороковых годов Калифорния с центром притяжения человеческих страстей. За несколько лет Сан-Франциско, город старателей, наспех построенный из досок и парусины, вырос, как на дрожжах. Новоявленные аргонавты штурмовали корабли во всех портах восточного побережья, дабы успеть отвоевать у судьбы место под солнцем. В пятидесятые золотой мираж понемногу начал рассеиваться, но и поныне сюда устремлялись люди, охваченные алчностью и жаждой чуда. Устремлялись за тем, чтобы просеять тонны земли и песка в надежде отыскать крупицу драгоценного металла после чего большая часть разочарованных и по-прежнему нищих возвращалась обратно. Как и все новички, Джейк и Барт надеялись наткнуться на жилу, которая не рисовалась даже в самом богатом воображении. Стоя на палубе, они жадно смотрели на набережную Сан-Франциско. Длинный причал, заслоненный паутиной мачт и слегка, подернутой утренней дымкой. Море сверкало, как перламутр. Приятели жадно вдыхали его острый запах, а солнечные блики играли на их растрепавшихся волосах и обветренных за время путешествия лицах. Сан-Франциско с первого взгляда показался им процветающим, преуспевающим и многообещающим молодым городом. Жизнь в нем била ключом. Звучали голоса, раздавался шум повозок, Голкий стук шагов. Вдоль улиц тянули сладки торговцев, Магазины были забиты товарами, По улицам сновали двуколки. Этим городом правили стремление к грубым развлечениям И неистребимая вера в счастливый случай. Надо зайти в какой-нибудь известный салон, Там можно узнать все новости, — сказал Барт, едва они сошли на берег и спросил. — Кстати, ты умеешь драться? — Джейк пожал плечами. — Никогда не пробовал. — Ладно, тогда, если что, драться буду я, а ты лечить меня. На то мы порешили. Когда они зашли в голубое крыло, большой салон на Монгомери-стрит, публика показалась вполне миролюбивой. В клубах дыма люди с выдубленными солнцем и ветром лицами ели, пили, курили, что-то обсуждали и спорили. Чувствовалось, что это отчаянный и вместе с тем вполне разумный народ. Появление незнакомцев прошло без внимания. Джейк и Барт сели за плохо вытертый, безжалостно изрезанный деревянный стол и заказали излюбленное старательское блюдо, жареную говядину с картошкой и по стакану виски. Вскоре к ним подсел человек в потрепанной одежде, по внешности которого нельзя было догадаться ни о его прошлом, ни о его характере. Единственной отличительной особенностью этого мужчины можно было считать отсутствие правой руки. Он представился Недом Истманом и недвусмысленно предложил поведать о приисковых обычаях за доллар и стаканчик виски. Барт хотел возразить, но Джейк согласно кивнул. Нет долго рассказывал о том, как жить, питаться и развлекаться, избегая высоких приисковых цен. И что самое важное, какие инструменты, одежду, предметы обихода необходимо купить, как зарегистрировать участок и какой налог придется платить. Если дело не пойдет, можете наняться в горно-рудную компанию. Там платят два доллара в неделю. — А врачи у вас есть? — спросил Джейк. — Есть, да только дорого берут и все золотом. — Я врач, — сказал Джейк. Нет склонил голову на бок. — Вот как? — Пустите вас слух. — Пока не надо. Зря заметил Нет. Цинга, дизентерия, лихорадка, переломы, а уж ран так просто не сосчитать. Станете брать унцию золота за прием, и богатство у вас в кармане. Джейк вспомнил о том, как в новом Орлеане совесть не позволяла ему брать деньги с нищих эмигрантов. Здесь будет то же самое. К нему потянутся бедняки, и ему придется раздать последнее. «Оставим это на крайний случай», — сказал 10